И на абордаж. Правильно. Завтра же пойду. А почему бы не сейчас? Сейчас? Почему же нет? Чем скорее, тем лучше. Сомнение самое страшное из мукада. Правильно. Сейчас и пойду. И решительно встав с места, живодер вышел из таверны. Сеньора Магдалена с иглой в руках сидела в саду у дверей дома. Рядом с ней Хулия тоже занималась шитьем. Должно быть, они вели беседу о каких-то серьезных и важных делах, ибо не раз то одна, то другая, глубоко задумавшись, роняла работу на колени. «Больше всего тревожит меня», — говорила сеньора Магдалена, — Мысль о том, что в нежданный день Господь призовет меня к себе, и ты, такая юная, останешься одна без помощи и защиты. Не говорите так, матушка, возражала Хулия, вы полны силы, еще молоды. Не скоро придет этот страшный день. Не думай, что смерть настигает только стариков. Могу умереть и я. Может быть, дешевеем мы в другой стране. Я так не боялась бы за тебя. Но здесь, среди этих людей... О, если бы мы могли уехать отсюда, я умерла бы спокойно, даже зная, что оставляю тебя круглой сиротой. Не убивайтесь так, матушка. Если бы ты, по крайней мере, вышла замуж, устроила свою жизнь... Девушка зарделась. «Но за кого можно выйти замуж на этом острове?» — продолжала сеньора Магдалена. «Если есть здесь какие-нибудь молодые французы, то они тоже охотники. А разве можно отдать девушку за какого-нибудь из этих ужасных людей?» Тутхуле так побледнело, что мать без сомнения заметила бы это, если бы ее внимание не отвлек неожиданно появившийся в саду человек. То был Тедра живодер. Он подошел поближе и вежливо, хотя и не без некоторого смущения, поклонился. «Простите», — обратился он к сеньоре Магдалене, что я осмелился без приглашения прийти к вам в дом, но мне необходимо поговорить с вами о важном деле. «Говорите, сеньор», — ответила сеньора Магдалена. «Я хотел бы поговорить с вами наедине». Мать подала знак Хули, и девушка немедленно удалилась. «Можете говорить», — сказала сеньора Магдалена так вот сеньора начал Педро, запинаясь и ерзая на табурете дело в том что что по правде говоря по правде говоря я не знаю с чего начать говорите же улыбаясь подбодрил его сеньора магдален так вот сеньор сеньора Человек я честный и работящий. Без сомнения. Я довольно богат верю. Я не молод, но и не стар. Это видно всякому. И я хотел бы, то есть мне подошло бы, вернее, мне надобно. В общем, я хочу жениться. Очень разумное желание. Еще бы неразумное. Но дело в том, что женщина, то есть дама, которую я избрал, которая, прямо говоря, мне подходит, это вы. Вот я все и сказал. Сеньора Магдалена ждала, что он попросит у нее руку хули, и уже готова была ответить презрительным смехом, но, узнав, что речь идет о ней самой, она онемела. Медведь толстосом вертел в руках шляпу, явно чувствуя себя не в своей тарелке. «И вы говорите это вполне серьезно?»